Глава 72. Стакан тумана. Ух, какое огромное облегчение почувствовал я, когда мы, наконец, отвалили от этого тяжелейшего острова, гора с плеч. И матросы гребли повеселее, и суир глядел в океан платиновым глазом. Лоцман-кацман оттирал просоленный морем лоб. Похомыч споласкивал граненый стакан, перегнувшись через борт. — Слушай-ка, Пахомыч, — сказал я, — откуда у тебя туман-то взялся? — Туман у меня всегда при себе, — отвечал Старпом, доставая из внутреннего жилетного кармана объемистую флягу. Так вот, что у него все время оттопыривалось, а я-то думал «ТТ». На этикетке написано было «Туман» — 55 копеек. Т — трудно трудноусвояемый, У — умственно удушающий, М — морально опустошительный, А — обалдительный, Н — напиток. «Напитк?» — утомленно переспросил я. «А О?» — куда подевалась? «А О, господин мой, вы как раз и выпили, находясь в состоянии помрачения. Не желает ли кто распить и остальные буквы?» «Можно», — сказал Суэр. «Немножечко А. Тридцать пять грамм. На самое донышко. А мне Н». — согласился и лоцман на два пальца. — А вам, Юнга? Юнга промолчал. Он вообще как-то паник, замолк, и сяк. Что с вами? — ласково спросил старпом. — Не здоровится? Глоток тумана вполне поможет. Это проверено. — Я здоров, — отвечал Юнга, но немного расстроен. «Дело в том, что там, на острове, мой бедный папа». «Там? Папа? И вы промолчали?» Растерялся. «Да и вы были слишком заняты туманом и этим бегством от самого себя». «Что ж теперь делать?» — спросил Сур, оглядывая нас. «Возвращаться?» «Не обязательно», — сказал Юнга. «Я только посмотрел на него» и достаточно. — Но вы уверены, что это ваш отец? — Конечно, сэр. Вот его портрет. Всегда при мне. И Юнга достал из-за пазухи золотой медальон, на котором изображен был человек вроде бы с усами, а вроде бы и без усов. — Не пойму, сказал Старпом. С усами он или без? Вот этот-то — И есть главная примета, — отвечал Юнга. — Мне и мама всегда говорила, — главная примета папы? Так это не поймешь с усами он или без? — Надо возвращаться, — сказал капитан. — Все-таки должен же сын поговорить с отцом, тем более с такой приметой. — Дел за тобой, друг мой. И капитан глянул мне в глаза. — В силах ли ты вернуться? Я «Не в силах», — отвечал я, — «но и не вернуться тоже нельзя». «Ненавижу этот остров, но потерплю». «Пахомыч, друг, еще хоть полстакана».